Вдруг из синей послышался знакомый голос. Я невольно становлюсь вторым свидетелем, и в хату вошёл запорошённый снегом ступач. О, -о, -о это выподок спели. Словно растерялся, но в то же время и обрадовался стёпочка, поклонившись, снова приложил шапку к сердцу. И как вы попали к нам? Метель загнала. Правда, она уже будто успокаивается. Так ты имеешь мечту и намерение жениться? Точно так, Прокоп Иваныч. Вот скажу и при вас, и при всем при селке, ибо уже и для Стёпочки наступила семейная пора. Мираслава гневом опалила и жениха, и Ступача. Пусть он женится на рубле, на котором повисла его торгашеская душа и совесть. Ступач смущенно глянул на Мираславу. Это вы, пожалуй, напрасно позоритесь, Степан Семёнович. Правда, человек он скуповатый, но теперь не рубль, а поэзия им руководит. Не то сочувствие, не то скрытая радость пробивается в голосе непрошенного гостя. Вы ещё не раскусили его. Он за рубль продаст и поэзию, и вас вместе с нею. А что она мерит как элемент? Вдруг налился свекольным соком Стёпоч, вот в чьей душе, видать, сидит враг. Она и до сих пор любит его, что вон на стене висит. С ней надо что-то делать. Ступач махнул рукой: это уже не наше дело, как не наше, когда она отбрасывает принципиальную любовь во имя вражеской. Ее надо прорабатывать, громить и вообще... расфыркался Женешок. Ого, какой ты воинственный, стёпочка. Ты забыл, что перед тобой девушка? И что-то дрогнуло в голосе ступача, и вина мелькнула в глазах. Он обернулся к Мирославе. Простите, что не вовремя зашёл. Попроси стёпочка и ты извинения. Ну, если даже вы говорите, то куда мне деваться? Сдаюсь. Хотя на вашем месте Стёпочка поднял руки вверх и так вышел из хаты. Вступач поклонился Мирославе и почему-то вздохнул. Почему бы ещё раз извинить, будьте здоровы? И пошёл вслед за Стёпочкой, который что-то недовольно бормотал в сенях и повторял своё вапче. Еринка с проводила непрошенных гостей садвара, потом вбежала в хату и обняла Мираславу. Когда много красоты, то еще больше хлопот. Ох, расстроился жал мерзостный греховодник. И все равно лихое минует, и ты будешь с Данилом чуют мою сердце. Она снова подошла к печке. После такого сватания и по вечерять можно. С каких позиций ты смотришь на рыбу, грибы и вообще? передразнилась стёпочку. Ой, Еринка, Еринка, а где же твоя любовь? Чего нет того нет. Да я могу еще подождать. А вот почему Роман и Василь до сего времени никого не нашли? Сколько же есть красивых девчат. А что они пишут? Примерно служат на заставе. соскучилась я по ним и их шуткам. Где они идут? Там и смех раструшивают. О, до да метель уже утихла. Прощай, сестра. Она поцеловала Мирославу, выскользнула из хаты, и подковки её к чебатков звякнули на мельничном кругу у входной двери, который после жатвы Романы Василь привезли Мирославе. Мирослава походила по хате, зябко пожимая плечами, посмотрела в окно, за которым уже чувствовалось колдовство ещё невидимого месяца, и подошла к фотографии Данила. Он доверчиво, чуть грустно улыбался ей или кому-то улыбался. Может, и вправду теперь улыбается кому-то, забыл её. Чего не случается в жизни. С такими невесёлыми думами она разделась и снова глянула на фотографию. Хоть во сне приди, если не можешь иначе, слышишь? Поправив снопики, выключила свет. и не легла, а упала на постель. Ещё какую-то минуту слышала, как возле хаты стихая кружился и вздыхал ветер. Потом, в окна так хорошо врезались промёрзшие звёзды, в стёкла постучал месяц, покачнулась земля, и она перенеслась в детство, когда в поле бывало ждала мать, у которой тоже был сноп золотых волос и с вечерней синевой глаза. Очень рано ушли они в землю и барвинковым цветом проглянули на могиле. Теперь ветер всхлипнул как дитя, а отец так хочет дождаться внуков. Я уже не слыхала, как слегка звякнуло щеколда, скрипнула дверь, и в хату крадучись вошёл Данила. Он не закрыл за собою дверь, боясь её скрипа, боясь себя. Боясь лунного морива, в котором словно жнецы в белом стояли снопы, захлебываясь настоем лета и тоски, так и застыл у порога человек или тень его. Как его теперь встретит Мираслава, проклятиями или печалью до да слезой? Ведь ничего же не дал ей кроме горя. Когда немного угомонилось сердце, он услышал дыхание и тихонько подошёл к кровати, склонился над ней, вглядываясь в лицо Мирославы, что было полузакрыто волной волос. Они и дымились, и блестели в лунном свете. Скорпь выступила на её пересохших губах, между бровей, и во сне трогательно вздрягивали венчики ресниц и тени возле них. Прикоснуться бы к ним губами, почувствовать, как просыпаются они, как просыпаются глаза, их спука, потом улыбка и такое дорогое слово без совестный. Да имеешь ли ты право на это? Посмотри на свою любимую, словно на дорогую картину, и иди куда глаза глядят. Не терзай и не карай эту красоту, эту нежность, эту печаль, и преодолевая себя Он отшэгнул назад, прощальным взглядом окинул Мирославу, её ножки, что выбились из-под тонкого одеяла, вдохнул запах её волос и повернулся к дверям. Так верно будет лучше для неё. Он оставит ей свой подарок и пойдёт в холодные снега, в безнадёжность. И тут вопреки разуму взбунтовалась любовь или сомнение. А может, только тебя дурней ждала Мирослава? Может для тебя и ночью не запиралы дверей. Еще не зная, что делать дальше, он тихо-тихо прошел с пахатье, по постоял возле снопиков и неожиданно увидел в простенке свою фотографию. Где же она взяла ее? Такая была только в его хате. Вон она, ну что? Глубокая благодарность наполнила его душу, и он неуверенно улыбаясь снова подошел к постели. смотрел и насмотреться не мог на свою любовь. Мирослава, любимая, звал её в мыслях, а затем незаметно для себя позвал и вслух. И вдруг Мирослава проснулась, положила руку на грудь, вздохнула. Данилу стало страшно, он отклонился в тень, а девушка, откидывая волосы с алба, села на кровать. Так ясно услыхала его голос: "Ой, что это?" В голосе её зазвучали испуг, удивление, слёзы, а в насторожённые глаза вошла луна. И только погодя спросил сон, сон Мирослава: "Данила, Данилка, ты я пришёл, пришёл". Мирослава со слезами бросилась к Данилу, потянула его к окну. "Данил родной, это ж ты?" Не может быть. Ой, не может быть. И упало ему на грудь верия и неверия, что это он. Не может быть. Выходит, может. Поцеловал её волосы, что и теперь, как в давнее время, собирали лунные блики и грусть Матёлы. Вдруг Мирослава испуганно отшатнулась от него. Ой, подожди, я ж раздета. прикрыв рукой вырез сорочки, она метнулась к кровати, подняла руки к вешалке, зашалестела одеждой и через минуту смущенно улыбаясь терла пальцами ресниц. затем подошла к нему, положила руки ему на плечи, потрогала. в правду ли это, Данила? Почему ж тебя так долго не было? Чего я только не передумала? Как ты, любимый? Данила помрачнел. Как? Разве это жизнь? Буть она проклята вместе с теми, кто поколечил её. Данила, ты озлобился? Ужаснулась Мирослава, отстраняясь от него. От такой жизни и мёртвый камень может озлобиться. Бьюсь, словно рыба об лёд, и не могу придумать, как мне жить, что делать. Мирослава сжалась в болезненный комочек и не спуская взгляда с Данила твёрдо сказала: "Что хочешь, делай, как хочешь, делай". только не озлабляйся. Тебя ж не родина, не люди осудили, а слепая ненависть ступача. Вот как подобрел, разгладил морщины Данила, обнял Мирославу и не стал ей пояснять, что не озлобился он, а только у него большая душевная боль.